Глава 38, в которой герой с компании добирается до городка пограничной, где встречает еще одного бывшего сослуживца, приступает к расследованию, но его право вести таковое подвергается некоторому сомнению. Форт Пограничный был последним крупным поселением на территории Тверского княжества на запад от города. Расположился он на берегу реки Улар, доставшейся великоречью исключительно из мира этого. В нее впадала река Песчанка, перекинувшаяся сюда уже из мира нашего, которая сама изрядно располноводнилась здесь, и тот же самый Улар, прежде совсем незначительный, принял в себя воды рек, ручьев, речушек, разлившись до километра в ширину. Поначалу пограничный был действительно всего лишь фортом, выросшим на рубеже с виратским баронством. Затем он прирос малым городком примерно с половину нашего Великореченска, но тоже зажиточным и оживленным. Здесь собирались товары со всех окрестностей, с хуторов, факторий, деревень. Сюда везли товары по песчанке сверху, от тех же бродов, и тут переваливали их на большие баржи. Сюда везли товар из западных баронств. Жизнь здесь была пограничная и довольно опасна из-за близости дурного болота, через которое чуть ниже протекал улар, развиваясь потоками среди многочисленных островов. Оттуда лезли всевозможные твари и весьма отвратная нечисть. В общем, все как у нас на севере княжества, разве что у нас не было пакостливых и жадных маленьких феодальных государств под боком. Зато были эльфы с прилагающимися проблемами. В пограничном не было ни одного охотника, в отличие от нашего Великореченска. Причина тому проста. Городком правил комендант форта, в котором квартировала целая рота егерей. А егеря истребляли всякую зловредную тварь исключительно по долгу службы, равно как и залетные банды и прочих нарушителей спокойствия. Хотя в профессионализме нашему почтенному сообществу уступали поскольку бандиты — это одно, а нечисть с чудовищами — совсем другое. специальное знание нужны. Набрали количеством и огневой мощью. Еще в форте расположился целый батальон пограничной стражи, несший патрульную службу вдоль берегов Песчаной и Улара, являвшихся в этом месте границей с баронствами. Поэтому тамошние пограничники все больше на заставах сидели. Стояли там же у причала два малых сторожевика — при которых обреталось еще до 100 человек экипажей и береговой службы. За стенами форта был грунтовый аэродром, где стояла целая эскадрилья смешанного состава, три посыльных и разведывательных аиста, два транспортных гуся и громовержец, самолет огневой поддержки, а с ними полурота аэродромной обслуги и охраны. Стояли в форте две четырехорудийные батареи, правда без самоходок, каждая из двух огневых взводов. В первой батарее было четыре буксируемых полковые гаубицы ГПБ-2, четырехдюймовки с дальностью стрельбы до 10 км. Вторая же батарея была укомплектована единорогами, минометами калибром 107 мм, установленными на копейки. Была второта бригады пограничной стражи, правда сокращенного состава. В общем, немало войск набиралось, самая сильная военная база на западе княжества. Но и участок ответственности у нее, не приведи боги, даже подсчитать трудно. Поэтому в форте одновременно редко, когда набиралась даже рота. Минометы в составе огневых взводов катались от заставы к заставе. По задачам Мигерей, шарившихся по лесам, в расположении же постоянно стояла батарея гаубис, пристреленная по ориентирам в окрестностях форта. Сипаи здесь не служили. Немало их было родом из окружающих баронств поэтому их все больше на левый берег Великой перекидывали, туда, где княжество граничило с нельдскими территориями, во избежании проблем, так сказать. Местные же служаки были родом из пришлых, и изредка для усиления придавали до эскадрона зуавов безопасности, потому что туземная кавалерия набиралась все больше из хазарцев и других полукочевых племен юга, и с местными аборигенами они враждовали. Уже в 10 километрах от пограничного нас проверили на блоке. Затем еще раз, километров за 5. Дорога стала пооживленней, появилось немало телег и грузовиков. Вовсю катались фермерские пикапчики «Полевик», очень популярная в сельской местности, и трактора «Астраханец» с прицепами, груженные всякой всячиной. Видно было, что подъезжаем к крупному населенному пункту. Затем мы въехали на развилку перед городом. Дорога направо вела уже в сторону Вираца, на паромную переправу. Левый же ее рукав упирался в городские ворота, возле которых перед шлюзом собралась небольшая очередь машин. На самой развилке стояли две пограничные копейки с крупнокалиберными утесами на турелях. И несколько бойцов с зелеными шевронами на рукавах камуфляжных курток и с зелеными петлицами, заметными из-под расстегнутых воротников, внимательно разглядывали подъезжающих. С ними стоял молодой колдун в черной повседневной форме с серебристыми погонами подпоручика, с небольшим уставным жезлом в руках и заметно щупал легким прикосновением магии каждого проезжающего. А что делать? Дурное болото рядом. Осторожность никак не повредит. В таких местах всякое может случиться. Дополнительной выразительности этой картине – Придавала длинная перекладина, опиравшаяся на несколько столбов и расположившаяся почти у городской стены на выгоне. Предназначение этого несложного сооружения сомнений не вызывало. На нем висели три достаточно свежих трупа в обычной гражданской одежде, разве что птицы успели выклевать им глаза. Кто-то не нашел взаимопонимания с военными властями на почве криминального поведения». Нас пограничники равнодушно пропустили мимо, и мы пристроились к очереди на въезд в город пятыми по счету. Перед нами стоял купический Лейланд, в кузове которого возвышалась целая гора перетянутых с тропами мешков с чем-то мягким. Возле грузовика, выйдя поразмяться в безопасном месте, стояли приказчик из аборигенов и два наемника Нордлинга с Энфилдами за спиной. избираться с товаром прикатили, не иначе. Перед ними мне был виден ГАЗ-63 с ящиками в кузове, на которых было клеймо Тверской обувной мануфактуры Климова. Кто стоял впереди, мне видно не было, но возле машины суетились трое пограничников с красными повязками «Патруль» на рукавах и с карабинами на плечах стволами вниз. «Выспался?» — неожиданно спросила меня Ларри. «Нормально?» — кивнул я. «А ты как?» «Тоже в порядке», — кивнула она, Затем слегка улыбнулась так, что у меня где-то под желудком все сжалось. Да ты не удивляйся, я не только в отелях спала. Мне много где ночевать приходилось, и на голых камнях в том числе. А я и не удивился. У меня уже появилось стойкое, хоть и не слишком обоснованное ощущение, что за маской взбалмошной красотки кроется кто-то совсем другой. По крайней мере, некто посерьезней, чем кажется на первый взгляд. «Ну и ладно, пусть кроется. Красоты от нее все равно не убывает». «Как себя чувствуешь?» спросила Ларри у колдунни вполне серьезным голосом, без обычных подначек. «Тебе поспать бы надо, отдохнуть». «Да, я бы еще поспала», сказала Маша и потянулась, зевнув при этом, после чего смущенно прикрыла рот маленькой ладонью. «Заселимся в гостиницу и посплю». «Это дело понятное». Хоть мы и дежурили у костра вдвоем с Лари, отправив нашу колдунью спать, но все же она трижды за ночь подновляла весьма энергоемкое охранное заклятие. Отдых ей теперь нужен. Очередь запускали в город быстро, так что минут через десять мы проехали под поднятым шлагбаумом и направились к гостинице «Улар-река», расположенной у самого форта, в которой я однажды останавливался. В ней обычно не было проблем с номерами». Приезжие старались устроиться поближе к рынку, что раскинулся неподалеку от городских пристаней. Там было несколько гостиниц. Все как в Великореченске. Мы выбрались из машины. Я даже сам подхватил рюкзак Маши. Зашли в тесноватый холл бревенчатого домика, где за стойкой стояла дородная тетка с пробивающимися усами и густым голосом. Она без проблем выдала нам два двухместных номера. Все равно других здесь не было. Хотя я сам за них и платил, все равно озадачился, как же сегодня у нас распределяться постели, пока они еще никак ни разу нормально, в мою пользу, не распределились. Затем мы проводили наверх засыпавшую на ходу Машу, завели ее в светлый номер, где я сразу задернул занавески, а Ларри быстро уложила колдунью спать. Мы же пошли завтракать в трактир напротив под странным названием «Отставной К. Барабанщик». Называемый, правда, все больше барабаном. Поди выговори его настоящее название. В трактире было пустовато. Лишь за одним столиком у окна сидели два пехотных штабс-капитана, наверное, командированные из Твери, поглощавшие завтрак в молчании и с завидным аппетитом. Мы тоже заняли столик у окошка, благо все они пустовали, и дождались, пока к нам подошла молодая худенькая женщина из аборигенок с русыми волосами, заплетенными в многочисленные косички, которая спросила с характерным картавым и акцентом, что мы намерены заказать. Мы мудрить не стали и попросили по глазуне с поджаренным беконом, по кровяной колбаске и по большой кружке чаю с местными ванильными булочками с корицей, стойкий запах которой как раз заполнил весь трактир. А Аборигенка мило улыбнулась нам и исчезла за дверью кухни, шурша на передником по шелковой длинной юбке. «Симпатичная». понравилось усмехнулась Ларри. «Миленькая», — кинул я. «Лучше меня?» — подняла она одну бровь, при этом зрачок вытянулся в вертикальную черточку. «На комплименты нарываешься?» — ответил я вопросом на вопрос. «Именно», — ответила она таким тоном, — Каким, говорятся, слабоумными или буйными детьми. У вас, молодой человек, никакого так-то нет. Надо их самому говорить, а ты вынуждаешь даму напрашиваться. «Учту», — вздохнул я. «Учти», — одобрительно кивнула она. «Что дальше будем делать?» «Пойдем беседовать с летчиками. Неоткуда было больше летать, чтобы закинуть маяк в дикое болото, кроме как отсюда. Здесь...» Единственная авиация базируется верст на триста в каждую сторону. Есть еще в городищах летное поле, где почтовые самолеты подсаживаются, но далековато и неудобно. «Дирижаблем еще можно. Тот и вокруг света облетит», — добавила Ларри. «Над дурным болотом дирижабль не пройдет». Отрицательно покачал я головой. «Там надо от испарения уворачиваться. Маневренность нужна. Или пройдет намного выше, что уже без толку». «Только отсюда могли взлететь, чтобы маяк для портала скинуть». «Логично», — согласилась она. «Ну вот и сходим, пообщаемся. Где я с искной бумагой нашей подавлю? Где ты, попытайся? Там все больше мужчины, так что если глазки сделаешь, сработает безотказно. Только вот без этого вот». Я провел пальцем нечто вроде вертикальной черточки у себя перед глазом. «Ну, это я так, развлекаюсь», — улыбнулась Ларри. «А насчет того, мужчины там или женщины, у меня на всех действует. У Маши спроси». «И спрашивать не буду». «И так знаю», — вздохнул я. «По себе». Вскоре подали очень правильно зажаренную глазунью с жидкими, но прочными глазками и зажаренным до золотистой корочки беконом. Кровянка тоже оказалась хоть куда. Чай был с какими-то местными травами. «На границе с верацем другого и не получишь». Тут только такой пьют. Да и не чай, говорят, это вовсе, а какой-то другой куст, растущий в южных краях, лист которого собирают, сушат, а потом заваривают. Чай настоящий в старом мире остался, куда мы и дорогу давно забыли. Когда мы уже доедали, в трактир зашли трое егерских унчеров, рассели за столом, скинули пыльные пятнистые куртки, оставшись в серо-зеленых полевых мундирах с темно-зелеными петлицами. Заказали какой-то бесконечный список блюд. Видать, с рейда вернулись голодными, только оружие сдали. Теперь можно отожраться. А казенные харчи надоели, небось. Они заговорили, и я, край муха, уловил, что разговор идет о банде ласок, которая вроде бы откочевала в леса вверх по течению песчанки. Тогда кто, получается, в нас стрелял перед бродами? Другая банда? Интересно. Я встал» подошел к их столу. Извинился, спросил, не помешаю ли. Один из сидевших с погонами под прапорщика молча указал на табурет рядом с ними. Рассказал, зачем подошел, чем вызвал удивление. Как выяснилось, в Ласках никаких бывших Зуавов не числилось, никто из свидетелей о таком не рассказывал. И сведения, что банда шляется северней Пограничного, ближе к реке, были надежными. Их видели двое местных, пошедших на охоту. Затем подпрапорщик наморщил лоб, как будто о чем-то задумался, и сказал. «А что, друга, помните ту команду наемников, как их, наглецы, что ли, что в за беглыми охотятся?» «Точно!» — хлопнул по столешнице ладонью белобрысый широкоплечий Унтер. «Они еще приезжали на нашу сторону пару раз. У них двое бывших зуавов, но не беглых, а отставных. Работают они на кого-то в на местного рыцаря, что ли». Мы еще удивлялись, как дзуава в Вират занесло. — Работали, видать, — сказал прапорщик. — А теперь на нашей стороне бандитствовать взялись. Видать, дурные примеры все еще заразительны. «Поймаете — Поймаете? — спросил я. «Ласок — Ласок? — поднял он брови. — Поймаем. Куда они денутся? Они нас без не оставили. Нечто простим. Да не в жизнь. Спасибо, что сказал. А то бы так и путались. Думали на две банды, что это одна. «Да не за что!» – распрощался я с ними. Ларри подошла к нашему столу, отчего господа подофицеры замерли, не донеся кусок до рта. Улыбнулась всем разом, мазнула теплой волной своего шкадливого волшебства, после чего спросила меня «Пойдем?» «Пошли!» И мы вышли из трактира на пыльную улицу. Ларри вопросительно посмотрела на меня Я указал рукой на ворота форта, примыкавшего к городу и расположенного на речном мысу. Мы направились туда, нацелившись на двухэтажный бревенчатый дом с табличкой «Комендатура форта пограничной», прижавшийся к стене форта, возле которого в полосатой будке маялся часовой в полевой форме, но без камуфляжной куртки с карабином на плече и штык-ножом на поясе в коричневых ножнах. Затем подошли к воротам с проходной, где стояли двое с повязками, на которых было написано КПП. Они нас и остановили, поинтересовавшись, куда мы направляемся. А затем отправили нас обратно в комбинатуру. Ларри было решила действовать своими собственными методами, но я ее остановил. Во-первых, не было никакой причины подставлять наряд на КПП под разбирательство с начальством. Почему они пропустили, не пойми кого. А во-вторых... Потому что у них вполне могли быть амулеты от ментального воздействия и морока. Их почти всегда караулом выдают, равно как и любым другим нарядам. А то так какой-нибудь колдун Проныра заставить часового охраняемый объект открыть и потом уйти, куда глаза глядят. Это несложно, кстати, для того, кто владеет подобной магией. И такие амулеты все старания Лари сведут впустую. Часовой на входе в комендатуру не обратил на нас никакого внимания. Мы вошли, топая сапогами по доскам крыльца, через серую уставного цвета дверь с изображением скрещенных мечей на фоне пограничного столба и оказались прямо у стойки дежурного. Дежурным оказался немолодой старший унчер с двумя звездочками за выслугу на просветах петлиц и наградными планками на груди. При виде меня он просто расплылся в улыбке и воскликнул. «Волков, ну ты скажи!» «Полухин! Ха! Живой еще! А ты как здесь?» – удивился я. Унтер-офицер за стойкой поднял левую руку и показал обтянутой кожаной перчаткой протез. «А вот так! Отняли тогда руку по локоть, а потом на бумажную должность погранцы перевели, до старшего кинули», – указал он на своей петлице. «С тех пор в этой комендатуре. Это сколько уже? Шесть лет не виделись». «Шесть, точно», – подтвердил я. «И ты все время здесь?» «Здесь!» «Тут и женился, остепенился, хозяйством обзавелся, и служу, и живу, и переезжать никуда не собираюсь. Прижился, в общем». Тут он уставился на скромно стоящую рядом со мной Ларри, слегка смутился и сказал, «Вы уж, барышня, меня простите, что не поздоровался, друга старого встретил, служили вместе и повоевали вместе». «Ничего, ничего, я все поняла», — заулыбалась та меня лари зовут а я николай очень приятно полухин неловко поклонился затем опять обернулся ко мне рассказывай что тебя принесло я молча достал из полевой сумки папку с бумагами протянул полухину со искуху он прочитал внимательно кивнул сказал серьезный документ кого ловишь если про пограничный говорить то пока и сам не знаю уклончиво ответил я «Того, кто от вас летал над дурным болотом. Предположительно, с важной персоной из самой Твери. Хочу с пилотами вашими пообщаться. Как думаешь, кто мог?» «Летать мог только на Аисте. Гуся бы никто не послал. Вылеты регистрируются, имена пассажиров тоже». Пожал плечами Полухин, показывая, что ничего сложного в выяснении нет. «Это мне и так понятно. Меня сюда послали за пропуском в форт. «Верно», – кивнул он. «Нужен такой». Так запросто и не пустят. Обещай, что ты у меня в гостях сегодня как сменюсь, и я тебе немедля пропуск выпишу. Со своей барышней, разумеется. Торжественно клянусь. Поднял я правую руку, после чего слегка толкнул локтем лари Тоже клянись. Обязательно придем, — сказала та. «Полухин, только нас не двое, а трое», — добавил я. «С нами еще девушка. Она сейчас в гостинице спит». «А мне что за проблема?» «Удивился тот. Хоть в десятером приходите. У меня теперь места хватит». «Дослужился?» «Не сесть алмазов пламенных в твоих лобазах каменных», – поразился я. «Нет, куда там?» – отмахнулся он. «Но служба у меня спокойная. Не загружают ветерана. Время есть. Всех здесь знаю. Жена тараватая». В общем, завел торговлю, скупаю здесь у всех всякие шкуры, кости, зубы, панцири и прочие от всякой твари, что из дурного болота лезет, и перепродаю в тверь с купцами. Так и поднялся понемногу. Уже постоянной клиентурой обзавелся. Хватает на жизнь, в общем. — Ну ты скажи, — удивился я, — наконечник к хвостам антикоры возьмешь. — Добыл, что ли? — удивился Полухин. — Вроде того. — Ну да! — хлопнул он себя по лбу. «Мне же говорили, что ты в охотнике подался. Здесь завалил?» «Ближе к бродам. Верст за тридцать до них». Махнул я рукой примерно в ту сторону, откуда мы приехали. «Понятно. С собой?» «Не, в номере оставил». Покачал я головой. Приноси вечером. Сторгуемся». «Не вопрос. Пиши пропуска». «Имена дай». Я протянул ему соскуху. «Отсюда и списывай. На всех троих пиши. Мало ли что». «На всех не получится». — отказался Полухин. — Надо палец прикладывать. Выпишу на тех, кто есть. Полухин взял книжечку с розоватыми страницами и перфорацией для отрывания он их. Я присмотрелся. И книжечка тоже была от Беренсона. Вот ведь поднялся человек на своей борьбе с фальшивками. Те же кружочки для приложения пальца, те же еле видные колдовские знаки. Ну ты скажи, а? Полухин аккуратным почерком переписал наши имена из искухи. С некоторым удивлением поглядев снизу на мило ему улыбающуюся Ларри из народа тифлингов. «Действительно редкий гость. Нечасто сюда такие попадают, в западную глухомань». Еще через пять минут мы с Унчером распрощались и вышли на улицу. «А кто это?» – полюбопытствовала лари «Вместе служили в первом Драгунском, в разведроте. Он был замком в первом взводе, а я во втором». Во время боев с эльфами в левобережье его подстрелили, когда мы в засаду попали. И так неудачно. Пуля попала в костяшку над указательным пальцем. Вдоль ладони разворотила все кости и застряла в запястном суставе. И пуля была разрывная. Так что никакие маги с целителями собрать руку не смогли. От костей одни осколки остались. Когда я увольнялся, он еще в госпитале был. Так связи потеряли. — Повезло нам, — сказала Ларри. — Да уж точно. Сходим к нему в гости, поговорим. Может, еще от него чего-то полезного узнаем. Полухин всегда умным мужиком был. Подошли к воротам форта, предъявили пропуска на КПП и еще через минуту шли по мощенной дорожке мимо штаба пограничного батальона, который нам было пока не надо. Нам нужно было здание, относящееся к авиаэскадрилле. Там у них были и штаб, и казарма для нижних чинов из охраны и обслуги, и находилось оно в самом дальнем конце территории, у вторых ворот, ведущих прямо на аэродром. Проходящие мимо пограничники и прочие вояки обращали на нас внимание лишь в силу присутствия Димонесы. Раз пропустили нас на территорию, значит так и надо. Когда мы дошли до штаба авиаэскадрильи, то услышали доносящиеся из окна звуки гитары. Кто-то весьма небездарно исполнял темно-вишневую шаль, хоть и без слов. Впрочем, личный состав эскадрильи должен был быть мужским, так что не следовало ожидать от них исполнения женского романа. В этой шале я с ним повстречалась, и меня он любимой назвал. Вызвало бы ненужной ассоциации. Мы поднялись по крыльцу, вошли внутрь, наткнувшись на молодого, младшего унтер-офицера с красной повязкой дежурного по эскадрили, сидящего за длинной стойкой с телефонами. Ноги в начищенных кавалерийских сапогах покоились на столешнице. В руках он держал гитару, разокрашенную по всей поверхности переводными картинками. Заботливо ухоженная русая челка упала почти на глаза. Наверное, тренируется смущать сознание и разбивать сердца местным барышням. Кстати, почему наземный состав авиационной эскадрильи носит кавалерийские сапоги? Он бы шпора еще нацепил, Гуссар недоделанный. Увидев нас в гражданской одежде, он явно озадачился, но при виде молодой красавицы еще и смутился. Быстро отставил гитару в сторону, вскочил, суетливо застегивая ворот мундира с белоснежным подворотничковым. Неустойчиво брошенная гитара, прислоненная грифом к столу, завалилась на бок, издав жалобный звон. От такой своей неловкости он смутился еще больше и покраснел, как маков цвет. «Я небрежно вытащил из полевой сумки с искуху. Предъявил ему, одновременно проведя над ней ладонью, чтобы печати засветились, и тем же лихим жестом убрав ее в папку. По поручению департамента контрразведки государственный розыск особой важности. Можем поговорить? От такого вступления он подобрался, но смотреть на меня у него все не получалось. Глаза все время соскакивали на томно улыбающуюся ему Диманесу. Я даже испугался за него. Подумав, что так и колсоглазие заполучить ничего не стоит. «Так что, господин младший унтер-офицер, можем мы поговорить?» Повторил я вопрос, сделав акцент на слове «младший». «Да-да, разумеется», — закивал он. «Чем могу служить?» «Служить можете подбором информации. Мне необходимо знать, совершались ли за последний год вылеты над территории Дурного болота. Если совершались...» то кем из пилотов, почему приказу и когда именно. И самое главное, с кем. В глазах младшего Унтера проскочило сомнение, стоит ли так сразу выдавать всю информацию первым встречным, даже если они предъявили ордер от контрразведки. Он явно собрался отправить нас к командиру эскадрильи. Но тут от Лари ударила теплая волна, и сомнения младшего Унтера растворились в ней. Он придвинул к себе толстенный потрепанный журнал и взялся его неторопливо листать, внимательно проглядывая каждую страницу. Мы терпеливо ждали. Прошло не меньше двадцати минут. Искал дежурный тщательно, задерживаясь на каких-то строчках и даже уточняя что-то в другом журнале. При этом все время искоса поглядывая на лари часто облизывая губы. Неожиданно его палец наткнулся на одну из строчек. «Вот, пожалуйста!» Палец словно подчеркнул отмеченную фразу. «Подпоручик Варенецкий вылетал почти год назад с земельным инспектором департамента землеустройства. Летал над дурным болотом в том числе. Сделали пять совместных вылетов за три дня. Над болотом третий вылет. Он вырвал листочек из блокнота, записал туда даты, фамилию подпоручика, отдал листок Ларри. «А где находится командир эскадрильи? И как его зовут, заодно скажите?» «Капитан Порошин. Он в башне над Кардергардией», – отрапортовал Унтер. «Благодарю вас» поблагодарила лари Она просто раздавила его своей улыбкой, смешанной с давлением. Он, кажется, даже не заметил обнажившихся белых клыков Диманеса, Лишь судорожно проглотил воздух и часто закивал. лари сделала ему прощальный жест узкой ладонью в черной перчатке, и мы вышли на улицу. Пешком до ворот ведущих на летное поле было всего около ста метров. Форт был построен по уму, При необходимости, на случай мало ли чего, все могли запереться внутри стен. В нашем великоречии всякое может случиться. Функции вышки контроля полетов выполняла башня кардергардии, к полю примыкающая. В ней обычно заседало командование. Там же сидели два дежурных пилота, на случай немедленного вылета. Ангары для самолетов, больше напоминающие гигантские сараи, прижались к крепостному частоколу. Для чего так делалось – Летное поле слишком большое, чтобы разместить его внутри крепостных стен. А по ночам здесь очень любит шляться нечисть, и часовые от нее вовсе не защита. Поэтому ночью там и часовых не оставишь, и самолеты толком не убережешь. А так все со стен, как на ладони. И караулят их не меньше, чем 6 бойцов, да еще при двух пулеметах, на вершинах двух башен, как раз по углам поля, и сверху кардергарди присматривают – Если случится что-то вроде вторжения туманных болотников, насчет которых даже и непонятно по сей момент, телесны они или нет, то достаточно будет сверху запустить пару световых винтовочных трамблонов, и они разбегутся. А попадись им малозаметным и совершенно бесшумным тварям, часовой, оставят от него изъеденный словно кислотой костяк. Стены, равны как и всевозможные башни, от нечисти защита неплохая. Сквозь стены проходить никто не умеет, чтобы там обыватель не болтал. И летающей нечисти почти не бывает. Редко-редко, когда встречается, так все больше по землям вроде нас, многогрешных, топчется. Так что на стенах с витками колючки поверху, часовые, если и не в полной безопасности, то и в немалой. Риск быть схорченным за пределами городских стен выше раз в двадцать, наверное. У входа на башню над Кардергардией в полосатой черно-белой будке стоял еще один часовой из взвода охраны аэродрома. Он остановил нас, но предъявленных пропусков, выписанных Полухиным, ему хватило. Часовой кивнул, вернул их нам и укрылся от жаркого уже солнца в своей будке. Начало мая обычно уже очень теплое. В Кардергардии было две двери. На висела табличка «Караульное помещение», а за левой была лестница, идущая выше. Башня насчитывала три этажа. Второй этаж занимала комната дежурных пилотов и комната побольше для технического персонала. Комеск же сидел на третьем этаже башни, откуда через широкие распахнутые настежь окна открывался прекрасный вид на все летное поле. Камеском был уже не молодой лет 40 капитан в темно-синей форме с голубыми петлицами, на которых поблескивали золотые крылышки с винтом и в пилотке с голубыми кантами. Он о чем-то отчаянно спорил с немолодым штабс-капитаном, одетым в рабочий комбинезон с такими же петлицами, но со скрещенными молоточками технической службы. — Мне на ваши, Сергей Сергеевич, проблемы плевать с этой самой вышки, — говорил Камеск. У меня боевых распоряжений на год вперед уже накопилось. Начальство вот уже куда село и ножки светило". Он громко похлопал себя по красной шее широкой мясистой ладонью. «У ресурс левого двигателя израсходован. У него уже почти 200 часов налета», — заявил в ответ басом штабс-капитан. «Как он вообще летал в последний раз, лично мне не ясно. Все. Я такое в полет не выпущу, и, если угодно, Петр Игнатьич, запишу о том свое особое мнение. Летайте аистами, на них движки поменяли, или гусями с подвесным, с подвесным вооружением». «Гуси тоже все расписаны. Один вы, как заместитель по технической части, отсылайте аж в Ярославль за запчастями. У второго, с ваших же слов, тоже неполадки», – ехидно заявил Камеск. «Если сажать его, как пьяный, с трактирного крыльца падает, то будут неполадки. У него обе стойки шасси под замену». «Не менее ядовито», – ответил штаб капитан «И сажал самолет не кто-нибудь, а зам полетной подготовки». «Это к вопросу о подготовке». «Замечательно», – вздохнул капитан. «Какая не есть, а подготовка. На нем мотор новый. В таком случае озаботьтесь снять сегодня же мотор с гуся и переставить на громовержца. И меня не волнуют проблемы с личным составом, недостатком времени и прочим. Завтра в 7 утра громовержец должен вылететь по задачам егерей. Все, Сергей Сергеевич, далее не обсуждаем. Задачи нарезаны на него». А вооружение на транспортнике – это насмешка и порнография. Этой фразой КМС пересек уже готовые к выдаче контраргументы Зомпотеха. А я подумал, что егеря, наверное, банду где-то нащупали. Громоверцев обычно в таких случаях и используют. Очень, знаете, популярная машина. Подлетает, куда укажут, и ложится в пологий вираж. А в четыре бортовые бойницы высовываются рыльца двух четырехствольных пулеметов «Коса» и двух крупнокалиберных спарок. Свистнет пневматика, придавая блокам стволов коз начальное вращение, завоют насосы, погнавшие охлаждающую жидкость в кожухи крупнокалиберных, и огненные плети клеснут по земле, пробивая древесные стволы, крыши, кося врагов, не замолкая, не отворачиваясь, пока не разнесут все, что видят. Огромовержец, не торопясь, плавно, как по ободу тарелочки, круговым барражем, будет продолжать облетать то место, которое пытается превратить в мелкую труху четыре пулеметчика. Обычно после визита этой воздушной мясорубки егерям остается добить или арестовать для виселицы пару-тройку ошалевших разбойников. В свое время мы так и действовали против эльфов, обнаруживали и вызывали. Никакая артиллерия не работала с такой эффективностью. Средитосопящий зампотех вышел из помещения, а Камеск уставился на нас. Видно, только что заметил. «Здравствуйте, господа! Чем обязан?» – сухо спросил он, недовольный нашим явно неуместным вторжением. «По поручению департамента контрразведки проводим розыск убийцы и особо опасного государственного преступника», – казенным голосом заявил я. Ларри помолчала, оценивая покуда, как ей лучше себя повести. «Вы агент код-разведки?» — спросил капитан. «Никак нет. Свободный охотник». Я вытащил из-за пазухи свою серебряную бляху, показал. «За головами охотник, что ли?» Степень дружелюбия в голосе капитана и так была невысока, а тут вообще упала ниже точки замерзания. «Никак нет, господин капитан. Охотник на чудовищ, нечисть и прочих вредных тварей». Представился я с оттенком гордости. «А что, нельзя?» Капитан кивнул, сказал самую малость дружелюбней. «А, из этих. Это лучше. А то охотников за головами у нас принято теперь с крыльца спускать. А почему вам сыск поручен?» «Преступник такой», — пожал я плечами. «Колдун и с нечистью знается. По специальности работаю, если можно так выразиться». «Вот оно что», — кинул Камеск. «Чем могу, как говорится». Я достал из нагрудного кармана блокнотный листочек, на котором дежурный унтер-гитарист записал нам нужную цифирь и прочитал с него. «В начале июня прошлого года у вас было пять вылетов на Аисте с чиновником из департамента землеустройства. Летал чиновник с подпоруччиком Варенецким, каждый раз в разные точки. Третий полет был над дурным болотом». «Было такое. Я даже сейчас помню», – кивнул капитан. «Не совсем обычное задание было» поэтому отложилась в памяти. Над болотом мы до этого никогда не летали. — Понял, спасибо, — кивнул я. — А зачем чиновник летал? — Какие-то маячки сбрасывал, вроде бы границы владений магически метил. — Что-то с этим не так? — Почему вы так решили? — ответил я вопросом на вопрос. — По двум причинам. — Потому что вы этим интересуетесь, а еще потому, что подпоручик Варенецкий погиб через месяц после тех полетов. «Как погиб?» – встрепенулся я. «Несчастный случай», – ответил Камеск. «Был в Твери в командировке и ступил на дорогу прямо под грузовик. Мгновенная смерть». «Опа!» «Кажется, можно уже сказать горячо. Очень даже возможно, что мы сюда приехали не зря. А такой несчастный случай при наличии колдовских умений устроить проще некуда. Если, скажем, тем же толчком подловить человека – то даже следов магии на нем не останется. Толчок воздействует на воздух, а тот уже толкает. Или напрямую, толкнуть другого человека или какой-то предмет. Магический след останется на нем, а на трупе ничего. «Это чиновник сказал про разметку границ?» — уточнил я. «Тут тоже не все хорошо. Департамент землеустройства границами не занимается. Этим исключительно Министерство безопасности занимается куда входит бригада погранстражи, департамент контрразведки и департамент благочиния. Другое дело, что они время от времени людей и землеустроителей могут привлекать, поскольку те и есть главные землемеры. Я не специалист вообще-то, но думаю, что не мог землемер заниматься этим сам. Должен был или сопровождать кого-то, или приказ должен был поступить из Минбеза. Это у него в сопроводительных документах написано было – выданных департаментом контрразведки, и при нем два колдуна из контрразведки были. В душе у меня заиграло нечто вроде свирели, пусть еще тихой, но достаточно мелодичной. Что-то явно вырисовывается. «Они как в форт приехали?» – спросил я. «Землей? Водой? С охраной». «Этого я не знаю», – отрезал Камеск. «Они должны были эти вопросы с комендатурой решать. Я с ними виделся, когда они приказ мне вручали». Приказ подлинный, замечу. Все проверки прошел». «Вот это странно. Пока еще фальшивки никто делать не научился, а добраться до подлинных бланков таких приказов очень сомнительно. А старый бланк повторно не используешь. Защита Беренсонов. «А документы у вас остались?» – с надеждой спросил я. «Остались в канцелярии. Мы за вылеты отчитываемся, между прочим. Бензин у нас казенный, равно как им моторесурс. Видели?» Показал он пальцем на дверь, в которую ушел зампотех. «Такие беседы у нас каждый день, и не однажды!» Я с пониманием кивнул. Порошин же сказал. «Но тут прошу быть внимательным. Если вы хотите посмотреть документы, то озаботьтесь направлением прямого распоряжения контрразведки моему командованию. А ну уж пусть озаботится распоряжением мне, письменным, о вашем допуске. В противном случае помочь вам не смогу, ибо нарушать правила не привык». «А допуск к спецтелеграфу вы мне организовать можете?» — спросил я, в общем, ожидавший такой отповеди. «Это не против правил?» «Нет, это не против правил», — ответил капитан. «Идите в штаб эскадрильи, я туда позвоню. Дежурный унчер-офицер Резвунов вас отведет на гарнизонный узел связи. Это он, кстати, без моего приказа вас сведениями снабдил». «Он не виноват», — улыбнулась Ларри и чуть-чуть придавила, — «Это я на нем немного магии применила. Не надо с него взыскивать». «Барышня, для вас что угодно!» Вдруг сбился на галантность Порошин. И на него надавила. «Нет, хорошо все же с Ларри людей расспрашивать. Удобно и эффективно. Мы попрощались, покуда с Камэском, и направились обратно. Унтер Резвунов теперь на гитаре не играл, а уже ждал нас». Капитан ему все же сообщил, что мы придем. Вызвав вместо себя какого-то ефрейтора, он повел нас по территории форта в сторону комендатуры. Что бросилось в глаза? Малолюдство. Даже в разгаре дня, когда все в разгоне вроде бы, в любой воинской части куда оживленней. А сейчас? Так бывает только во время больших проблем, когда весь личный состав бессменно пребывает в поле, а в пункте постоянной дислокации на зимних квартирах «Остается только необходимый минимум — порядок поддерживать и наряды тащить». «Резвунов!» — окликнул я нашего провожатого. «А что так тихо? Что случилось?» «Толком ничего не случилось, но каждый день какие-то проблемы. Тут банда, там банда, где-то контрамандистов заметили, пограничную заставу кто-то обстрелял, эльфы, наверное. Давно так беспокойно не было. На заставах усиление, на конвои охрану выделили». «Здесь, считайте, хозвзвод службу несет, авторота и наша полурота. Комендачи еще, ну и пушкари с батареи, само собой, караул. Все!» «Давно такие безобразия начались?» – спросил я. «С месяц примерно», – после краткого размышления ответил Резвунов. «Так, по чуть-чуть, но с каждым днем больше. А теперь наши пилоты летать не успевают. По четыре вылета в день у них бывает». «За речкой, кстати, было нападение на казарму баронской дружины. Есть убитые, и два пулеметных броневика увели, гладиаторы». «Броневика?» – поразился я. «Они-то кому понадобились? По лесам с ними не побегаешь, куда их спрячешь?» «Ну вот, у нас тоже все удивились, а ведь кому-то понадобились?» – пожал плечами Резвунов. «Ну а статистика есть? Кто шалит?» «Статистика простая. Кто только не шалит». Как будто все с цепи сорвались. Даже банду гномов на той стороне реки замечали. Промышляют контрабандой. «Гномов» или «Дройгаров»? «Гномы» — «Изгнанники». «А, понятно». «Гномы разбойничать идут редко, равно как и в иной криминал». Тут им их упертость на заветах предков не дает дисциплину хулиганить. Но изредка в гномьих родах случаются великие размолки, если какие-то из заветов можно толковать по-разному, как обычно и происходит. И тогда род выбрасывает из себя какую-нибудь группу несогласных. Обычно они пристраиваются к какому-нибудь ремеслу, но иногда попадают и в криминал. Я слышал о двух таких бандах, и обе были связаны скорее с контрабандой, нежели с человекоубийством или там ограблениями. И контрабандой в обоих случаях они занимались оружейной. А вот дальние родственники гномов дроегары те да, те могут и поразбойничать. Про них врут, что в отличие от гномов настоящих, почитавших заветов предков и родоначальников Дьюрина, первого кузнеца, они предались поклонению не пойми кому. Вроде когда даже жертвы приносили ночным богам, отчего зло источило их души и... Дальше сами додумайте, лень такую ахинею до конца рассказывать. Дроягары это потомки гномов, смешавшихся еще с каким-то древним народом, о котором уже и память стерлась. Они были не столь искушены в ремеслах, как их чистокровные братья, поэтому в конкурентной борьбе проиграли. Дошло до конфликтов, и они были оттеснены с гор, богатых ископаемыми в горы, таковыми бедные, вместо разработки металлов стали уголь копать где и пришлось им жить по правилу Буравчика, гласящему «Хочешь жить, умей вертеться». И они вертелись, чем только не занимаясь. Слышали о дроегарах-наемниках, дроегарах-разбойниках, дроегарах-охотников на чудовищ. В Марианском герцогстве были даже два дроегара-палача, братья-близнецы. Их потом отравили кто-то из родственников, кого-то из казненных, по слухам. Дройгары, как я сказал, в ремесле гномам уступают, зато превосходят тех в боевой магии. У гномов же магия развита только защитная и промышленная. Они похожи внешне, разве что друйгары кожей смуглее и бородой обычно черны, как уголь. Еще они чуть выше и чуть уже гномов, фактически посредине между ними и людьми по комплекции. Бороды стригут короче, поэтому друйгара совсем не нетрудно перепутать, с каким-нибудь коренастым бородачом из людей, вроде моего приятеля Бороды, а бороду с Друйгаром, что не раз случалось. А вот гнома так не перепутаешь никогда. Откуда про контрабанду узнали? «Духи его знают», — сказал Унтер. «Начальству виднее. до да меня же доводят в части, касающиеся, не сводки читают». «Тоже верно. Вообще-то странная ситуация». Откуда такое оживление у бандитов именно в этот момент, когда большая война в Левобережье началась? Подозрительно все это. Так мы дошли до комендатуры. Помахали ручками по Лухину, пройдя мимо него, зашли в дверь с надписью «Узел связи». Дежурным по связи сидел молодой прапорщик с петлицами телеграфиста, к которому Резвунов и обратился. И еще через минуту я заполнял бланк телеграммы, стараясь писать аккуратно, над откидном окошке двери в телеграфную. А младший унтер с такими же телеграфистскими петлицами терпеливо ждал, пока я закончу. Когда я закончил, он забрал бланк, окошко закрылось. А еще через пару минут мне дали расписаться в журнале отправленных телеграмм и выдали копию моего сообщения. Департамент контрразведки Вяльцеву ТЧК Прибыл форт пограничный Точека. Прошу подтвердить полномочия получения допуска документам служебного пользования в целях отправления обязанностей сыску преступника преступника. Прошу запросить городской полиции документы смерти несчастным случаем подпоручика Варенецкого Игоря Поликарповича, 6-й ОАСН, ТЧК. Прошу осуществить проверку несчастного случая магическое воздействие покойного, ТЧК. Прошу информировать пропажу бланка в распоряжении ДКР, ТЧК, Волков. Я держал в руках бланк телеграммы, которому не слишком ровно были приклеены еще влажные ленточки с серыми буквами на них. И читал его так долго, как только мог. Потому что рядом со мной стоял унтергитарист и старательно делал вид, что не читает текст телеграммы у меня через плечо. А я, признаться, надеялся на то, что он, проштрафившись о тем, что выдал нам сведения без приказа, попытается выслужиться перед капитаном и обязательно доложит тому о содержании телеграммы. Это если телеграфист не успеет. Зачем? Узнает Камэск о том, что копаем мы под загадочную смерть его подчиненного, и станет помогать нам не по обязанности, а по желанию, что совсем другое дело. Потому как, чует мое сердце, придется нам слетать по тому самому маршруту, по которому Варенецкий летал. Почему его убили? Потому что мог что-то рассказать. Или кого-то показать. «Так, а почему полетел именно Варенецкий?» — спросил я у Лари, когда мы сели за стол в еще пустом трактире «Барабан» и дожидались заказа. «Наверное, потому что была его очередь. Он был свободен от других заданий. Он самый лучший, потому что над дурным болотом летать очень трудно. Говорил же Порошин, что раньше они там не летали», — перечислила о своей версии Ларри. «Именно». Воздел я перст потолок, подчеркивая значимость того, что намерен сказать. Это был первый полет над дурным болотом, по крайней мере, это эскадрильи. Поэтому Варенецкий не мог не поделиться впечатлениями. Что-то он кому-то рассказал. — Хочешь, чтобы я пообщалась с господами-пилотами? А ты сумеешь их направить в нужное русло? — Хм, не знаю, — пожала плечами Демонесса. — Иногда и давить не надо, — чтобы мужчины понесли глупости или рассыпались в откровениях. Может и так случится. Правда, не всегда отличишь, где правда, а где хвостовство, на предмет хвост распустить перед барышней. Тогда дождемся ответа от Вяльцева, и потом пойдем опрашивать сослуживцев. Если они будут знать, что розыск одобрен кмс то станут разговорчивей, заключил я. Логично, согласилась Ларри. А когда ждем ответа... «Учитывая, что я попросил их запросить материалы из полиции, думаю, что не раньше завтрашнего обеда, даже если все на месте и все сделают быстро. К тому же нас разыщут, если придет телеграмма. А на сегодня у нас осталось одно основное дело – сходить в гости. Тем самым мы снизим затраты на пропитание Маши». «Думаешь, получится?» – с сомнением спросила Ларри. «Она, наверное, сейчас перекусит, проснувшись, ну и в гостях себе не откажет в удовольствии». «Не знаешь, почему она не толстеет?» — не выдержал и спросил я. «Действительно, как так получается? Я в два раза больше ее, а съедает в два раза больше она». «Магичка потому что», — усмехнулась Ларри. «Немножко заклинаний и ни одного лишнего золотника веса. Кстати, волшебники вообще много едят. Они же энергии теряют очень много. По Василию не замечал?» «Замечал», — кивнул я. «Попробуй тут не заметить». Жрать гораст в три горла, но он и по комплекции колобок вылитый. Это потому что некромант и не может себя похудеть, не его профиль. Но если бы не колдовал, то в двери уже не пролезал, поверь мне. А так почти все, что съел, на пополнение сил уходит. — Вот оно как! — поразился я. — А я и не знал. — Ладно, в любом случае нам сегодня ничего не светит в гарнизоне. Ждем ответа. Предлагаю погулять по городу, посмотреть, что творится, послушать, о чем люди говорят. Такое ощущение, что с этой окраины тоже что-то назревает. Думаешь, кто-то спланировал большую игру против нас? Думаю, что да, кивнул я. Как-то очень уж каждая лыка в строку укладывается. Раньше только эльфы хулиганили, а тут и колдуны, и диверсанты, и банды обнаглели, и лич какой-то вперся». И все одновременно и со всех сторон Похоже, согласилась лари Ладно, давай прогуляемся Когда и где встретимся? В номере давай Часика через два Как раз Машу разбудим Согласна, так и поступим